Валерия Панина и Ирина Котова. Отец на стажировке. Глава 1 О проклятиях и о том, что разгневанная женщина всегда немного ведьма. Уложение оборотней о семье и доме даёт подробные и исчерпывающие указания об устройстве быта, отношениях в семье и клане. Следуйте традициям, освещенным веками, и не задавайте вопросов. Из комментариев к уложению. Много ли надо милым дамам 70 лет, чтобы скрасить досуг? В этом рецепте достаточно соединить всего два компонента — молодого, любвеобильного соседа-оборотня и хороший, крепкий забор, за которым так удобно подслушивать и подсматривать, ибо забор имел щели ровно той ширины, чтобы всё разглядеть, но не быть обнаруженной. Этим утром сёстры-двойняшки, овдовевшие и на склоне лет поселившиеся вместе в одном из миленьких домиков, которыми была застроена окраина Веншица, столица государства эринета для маскировки чина пили чай под забором между двумя участками. Скандал, разразившийся у соседа, был прекрасно слышен из-за его распахнутого окна, украшенного резными ставнями. «Мы все уже обсудили. Я с тобой был честен, Вилда. Дело не в тебе. Я сразу сказал, что свободный волк, и мне не нужны семья и дети. Ни сейчас, ни в будущем». «Если ты настаиваешь, нам лучше расстаться. Подумай, хочешь ты этого? У нас же всё было хорошо!» «Как это не нужны деточки?» Возмущённо проговорила одна из бабушек, сплеснув руками. Вторая только коризненно покивала, молча, чтобы ничего не пропустить. Их седые головы с модными ныне кудряшками снова повернулись к забору. гейп я думала, у нас нечто больше, чем хорошо!» Голос девушки звенел. «Что у нас?» «Любовь?» — усмехнулся волк. «Возможно. Ты сама захотела всё испортить, заговорив про детей и брак». «Я считал, у тебя это пройдёт, но нет, ты просто помешалась на этом. Зачем всё рушить, Вилли?» «Я всё разрушаю!» С ещё большим недоумением воскликнула девушка. «Я?» «Именно!» — не отступал оборотень. «Я тебе чётко сказал, что не хочу детей и никогда их не заведу. Плач, пелёнки, погрызенные тапки, писк, лужи по всему дому, ответственность за кого-то привязчивого». Волк говорил с отвращением, но голос его всё же дрогнул. «Без меня всё это! Пожалуйста! Почему ты решила, что я могу передумать?» «Потому что ты никогда не возражал, когда я говорил о семье и детях, до того, как переехала к тебе!» Соседку мне было видно, но в голосе волчица явно чувствовались едва сдерживаемые слёзы. Дамы за забором сочувственно переглянулись. «Ты знал, что у меня большая семья! Знал, что я люблю детей! Ты сам позвал меня жить вместе! Я думала твое мнение изменилось!» «Потому что у нас всё по-настоящему, что в будущем ты не против детей. Я же не заставляю их делать прямо сейчас. думала раз у нас настоящая любовь...» но ну, не плачь». Голос мужчины одновременно был виноватым и раздражённым. «Вилда, я правда хочу быть с тобой, но без детей». «Не понимаю». «Почему, Гейб? Неужели это из-за того, что ты сирота? Я знаю, что для тебя это больно, но...» «Вилли», – прорычал Волк, – «я не собираюсь это обсуждать». «Я не хочу детей!» «И точка!» «Ты прекрасно знаешь, что пройдимый обряд бракосочетания!» «Ты сможешь забеременеть!» «Зачем нам это?» «Почему просто не жить вместе?» «Безопасно заниматься любовью!» «Радовать друг друга!» «Откажись от этой мысли навсегда!» «Забудем всё и будем жить как раньше!» «Так ты меня перед таким выбором ставишь!» Глухо проговорила волчица. Сосед едва не взвыл от раздражения. «Зачем выбирать?» «Вот я!» «Весь твой!» «Зачем нам дети?» «Зачем нам ещё кто-то, Вилли? Ну не дури! Иди ко мне!» «Нет, я опаздываю. Лекция через полчаса». Еле слышно отказалась девушка. «Хорошо». Он выдохнул с порыкиванием. «Остынь, подумай. Буду ждать тебя после учёбы. Мне на дежурство в ночь, поэтому сможем договорить, когда вернёшься. Или, может... Ты меня уже поняла?» Волчица не ответила. Хлопнула дверь. Мимо простучали каблучки. А в доме, не дождавшийся ответа, мужчина выругался. Раздался звук, будто кулаком ударили по столу. Старушки затаили дыхание. Сосед-оборотень поселился в этом доме лет пять назад и спокойно влился в местное пёстрое сообщество. Ибо жили как в центре столицы, так и здесь, на окраине, представители всех рас многорасовой Эринетты. Он не искал общения, скорее даже был нелюдим. Тем не менее, уважительно относился к пожилым дамам-людинкам. почти не бегал от их бесконечных вопросов и отвечал с юмором, хотя его нельзя было назвать весельчаком и душой компании. Как-то раз он заметил, что на участке соседок покосился забор, и сам подправил его. Затем снял с яблони их кота. И старушки, прочухав, что сосед явно умеет работать руками, вовсю принялись использовать его. То дверь починить, то трубу переложить. Обертень с непроизносимым именем Гейберт Эрих никогда не отказывался, и помимо физической подмоги, давала охочим до да сплетен тётушкам пищу для фантазии и чесания языком. Бабульки, в свою очередь, то и дело угощали волка вкусностями и даже иногда подговорённости готовили ему еду на целую неделю. Ибо в домашнем хозяйстве сосед был абсолютно беспомощен. Немногие попытки что-либо приготовить неизменно заканчивались чадом от сгоревших кастрюль и сковородок. Вонь и ругань при этом стояли на всю улицу. Выброшенных на помойку кулинарных экспериментов гнушались даже бродячие собаки. Мытьё посуды и уборка также не входили в число талантов Мэйза Гроула. Зато в свободное от работы и женщин время он постоянно сидел на крыльце и что-то мастерил из дерева. То стул с чудными завитушками, то набор ложек, то поднос с искусно вырезанными цветами. «Жену ему надо хорошую!» – ворчала Мэйси екатерина наблюдая за холостяцким бытом. Мысль прижилась и стала, как это водится у сплетниц, материальной. Вскоре вся округа знала, что привлекательный волк Офицер полиции ищет жену. И кого только не перебывало в гостеприимном саду старушек. И дочь булочника, и сестра орка-кузнеца, и даже эльфийки с гномками из простых, не аристократичных. Но Гейберт Эрих лишкивал на звонкие приветствия, отказывался от приглашений старушек выпить чаю, оборачивался и убегал в дом. Или из дому, если дамы были сильно настойчивы. Нет, иногда он приводил домой женщин, но дольше нескольких ночей они не задерживались. Так продолжалось до прошлой зимы. Уилду Хедвик даму увидели с полгода назад, а с момента, как она переехала к соседу, прошёл месяц. «Как вы познакомились?» Словно невзначай спросила как-то Мэйси Нина, у расслабившейся за распитием чая волчицы, которую специально пригласили для получения детальной информации из первых уст. Сёстры заинтересованно склонились над столом. «Они устраивали облаву недалеко от моих финансовых курсов». ответила Вилда с лёгкой улыбкой. «Я как раз выходила из университета, и Гейб спас меня из-под колёс паромобиля, которым управлял сбежавший от полиции гном-фальшивомонетчик. А я от испуга и неожиданности обернулась в волчицу и прокусила Гейбу руку. Пришла потом в отделение извиняться, а он засмеялся и пошутил. «Прощу, если вы пьете со мной Грога в кафетерии». Пришлось соглашаться, и она мечтательно улыбнулась». Да, мы прекрасно помнили, какими счастливыми казались эти двое в начале отношений. Такие красивые и похожие. Оба высокие, крепкие, с белыми прядями в чёрных волосах и жёлтыми глазами, как у всех волков-оборотней. Как прямо здесь, в саду, занимались такими непотребствами, что у моей сеснины розы от стыда розовели. Как спали тёплыми ночами на лужайке под окнами, прижавшись шерстяными быками друг к другу. Сидели вечерами на качелях в саду и над чем-то смеялись. Из дома постоянно доносились счастливые вздохи, разговоры, хохот. А последние дни в доме стало тихо и напряжённо. Волк был раздражённым и мрачным, волчица – тихой и задумчивой. «Она такая молоденькая и наивная ещё!», – сердцем проговорила Мэйси с Катерина. «Эх, все они, мужики, одинаковы, хоть с хвостом, хоть без!» С самого обеда старушки дожидались развязки. строя предположения и развлекаясь наблюдением за курсирующими туда-сюда дирижаблями. Недавно королева Эринетты открыла новый воздушный порт. Когда мимо промелькнула высокая, стройная фигура, обе Мейсис были на своём наблюдательном пункте, из орк в заборные щели. «Ты подумала?» – раздался из окна голос соседа. «А ты?» – ответила волчица. «Моё мнение не изменилось, Вилли. Тогда проговорю для ясности». Голос девушки был холоден и спокоен. От утренних нервов не осталось ни следа. «Ты ставишь меня перед выбором. Либо я навсегда отказываюсь от мысли о детях и остаюсь с тобой. Либо ты хочешь, чтобы я прямо сейчас ушла. Потому что даже через десять лет ты не передумаешь». «Все верно», тяжело, – тяжело ответил оборотень. «Тогда катись ты к радужным эльфам, гейп Ты сам еще эгоистичный ребенок, а не взрослый мужчина. Я собираю вещи». Через несколько минут на крыльцо выскочила девушка, волоча за собой пухлый саквояж, из которого торчали наспех собранные вещи, и потянула его по дорожке к калитке мимо роз и зелёной лужайки. Сосед вышел следом, остановился, сложив руки на груди. Ноздри его раздувались, как будто он сдерживал рычание. Сёстры переглянулись взволнованным видом и снова приникли к щелям. «Ты же не пойдёшь пешком! Я вызвал тебе таксо!» – крикнул он вслед. «Надо же! Какая забота!» – бросила волчица через плечо. Из глаз её катились слёзы. «Или ты боишься, что я буду сидеть под забором и не уеду, пока не передумаешь?» И она махнула рукой в сторону забора. Бабушки споры присели пониже. «Я не передумаю!» – громко прорычал Гейб. «А ты потом скажешь мне спасибо за честность!» «Спасибо!» – с издёвкой откликнулась девушка. «Не верю, что ты уходишь от меня из-за такой ерунды! Значит, я тебе не нужен!» «А все твои слова любви — враньё? Ну что же, беги, беги! Найдёшь сговорчивого идиота, с которым нарожаешь толпу слюнявых, привязчивых щенков!» Девушка вытерла кулаком щёки и внезапно успокоилась, развернулась, словно приняла решение и отрезала всё ненужное. «Как ты добр!» — проговорила она с горькой усмешкой. «И честен, настоящий свободный волк, любви которого я недостойна, раз мне нужны щенки!» А может это ты малодушный трус и недостоин моей любви гейбертеррих грол вилда не надо драмы поморщился Гейб. великий вожак говорил что наши страхи нас всегда настигают илда выпрямилась голос стал звучным как удар колокола запомни мои слова и тебя настигнет твой самый большой страх настигнет рано или поздно и будет с тобой до конца твоих дней. Это прозвучало как проклятие, и Гроу, нахмурившись, сделал движение вперёд, словно хотел остановить или что-то сказать. Но под вопль клаксона подъехавшего парамобиля, девушка подхватила саквояж и почти выбежала из калитки. Старушки-соседки, уже не таясь, проследили за отъезжающим парамобилем и резво бросились в дом за шляпками, припудрить носики и отправиться разносить по округе горячую новость. Гейбард Эрих Гроул, не оглядываясь, вернулся в опустевший дом. Проклятий он не боялся. Мало ли его проклинали при его-то службе. Однако сердце билось отчаянно и почему-то болело. «Я всё сделал правильно», — проворчал он себе в зеркале в ванной и потёр заросшую щетиную щёку. «Абсолютно всё, и хватит думать об этом». Горячий душ и стакан лимонада помогли вернуть самообладание. Через час, обернувшись волка и кивая знакомым и соседям, совершавшим вечерний променад, порысил в центр, в управлении полицейской стражи Веншица, где уже два года служил в подразделении быстрого реагирования. Первые две недели он бесился, но держался. Затем плюнул и пошёл к Вилде в университет. Попробовать ещё раз поговорить, уговорить, объяснить свою позицию, сказать, что она ему нужна. Но ему ответили, что Уилде Хедвик две недели назад забрала документы с финансовых курсов, Подруга волчицы, которую он выследил после занятий, на вопрос, не возвращалась ли домик, где они раньше вместе снимали комнату, покачала головой. Он покрутился по столице ещё две недели, пытаясь найти хоть кого-то, кто мог дать нужную информацию, тоской и по ночам подвывая на лужайке на луну и пугая соседок. А потом подал заявление на отпуск и рванул на север, туда, где находились земли клана Хедвик. Но он успел пробежать по землям клана лишь несколько миль, когда ему навстречу вышел отец и братья Вилды. Он видел их фотографии у волчицы. Увы, тёплой семейной встречи не вышло. Узнав, кто перед ним, отец взревел. «Так это из-за тебя я не знаю! Где сейчас дочь?» Сразу за этим последовала драка. Гроу искренне старался не навредить родня Вилли, ибо она его за это по голове не погладила бы. Сказать по правде, родня Вилли вовсе не боялась её огорчить. И гей знатно потрепали. Чтобы совсем не загрызли, пришлось не остаться в долгу. Грол ушёл с земель клана на своих четырёх, чувствуя на зубах кровь противников и следы чужих зубов на загривке и ляжках. Он ещё долго наводил справки, делал запросы через полицию во все волчьи клана Эринетты. Но ответа не было. И постепенно Гейб вынужден был смириться. Потихоньку жизнь и работа помогли отрешиться и увериться, что он всё сделал правильно. И что всё к лучшему. Ведь он в любом случае не мог бы предложить ей того, что она заслуживала. Но при мыслях о том, что Вилда, возможно, сейчас уже нянчит-чинят с мужем, ему становилось так тоскливо, что снова хотелось выть на луну. «Главное, чтобы была жива», — говорил он себе и занимал руки резьбой по дереву. У него с тех пор было много женщин, но ни с одной не было так легко и тепло, как с ней. А постепенно он и вовсе начал предпочитать проводить свободное время на охоте в лесу или за работой с деревом. Хотя, конечно, куда же здоровому мужику без женских объятий.